Глава Тарай Как бы плохо мужчины не думали о женщинах, Женщины думают о них еще хуже. Жан-Поль Сартр Ася вспыхнула и растерялась. Еще бы, было с чего. Но тут же она подумала, вот я глупая. Это же Игорёшка вернулся. Отменилась командировка. Чемодан он себе купил, а сумочку мне, чтобы сильнее рыбку свою порадовать. Увидев под вешалкой туфли мужа, Александра с восторженным визгом влетела в спальню и обмерла. В спальне муж был совсем не один. Игорь был с женщиной, бабой. Оба, правда, были одеты, но сидели уже на кровати. Ася во все глаза уставилась на незнакомку и не могла справиться с мыслью, что глядит в зеркало и видит себя. Рядом с мужем восседала пышка-малышка-блондинка. Точная копия Аси. Лишь прическа другая и одежда изысканней строже. Выходит, не обманул и Игорек. Он действительно любит только таких, как родная жена. Теперь Александру это совсем не радовало. Пока снимая сцена, Александра опасно кипела. Пора было выпустить пар. И она его выпустила. «Подлец!» – закричала она, чувствуя, что верное слово не найдено. «Ничего не поделаешь, нужное слово не всегда так сразу приходит. Ему надобно время, порой и немалое». «Негодяй! Мерзавец! Подонок!» – старательно перечисляла она, усиленно выпуская пар, но пара меньше не становилась. Муж тупо молчал, растерянно глядя на незнакомку, не на жену. Согласитесь, это очень обидно и раздражает. Но особая обида для Аси в том и состояла, что муж, этот подлец, не упал на колени и не завопил. Рыбка родная, прости! Муж был явно шокирован и взволнован, но не перед женой, а перед какой-то чужой блондинкой. Та же, наглость какая, возмущенно спросила. «В чем дело, Игорь? Ты уверял, что она носится по магазинам и раньше обеда никак не вернется?» И Игорь, не ужас ли, растерянно залепетал. «Я сам так считал. Я оставил ей уйму денег. Хватило б на месяц». Блондинка молчаливо поедала его презрительным взглядом. Чувствуя неубедительность своих аргументов, он обескураженно заключил. «О, маль не приложу! Что заставило ее так рано вернуться?» Бесстыдство неслыханное. Родной муж оправдывается перед любовницей на глазах у жены, да еще говорит о своей благоверной, верной, ужасно верной, в третьем лице, словно она шкаф или тумбочка, или рожок для обуви, или черт знает что». И потом, о чем он говорит, этот урод? Он, кабель оставил ей денег. Ей! Что за ей? И что это за деньги? Развратник, свинья и жлоб. Тут только к Асе пришло нужное слово. «Вон! Вон!» – закричала она. «Вон из моей квартиры!» Муж и блондинка слегка растерялись. «Кто вон?» – спросила она. Ася рявкнула. «Оба! Рыбка!» «Квартира вообще-то моя!» Застенчиво напомнил супруг. «Ах так!» — пыхнула Ася. «Тогда уйду я!» Она развернулась, но уходить не спешила. Для этого не было абсолютно никаких условий. Как можно уходить, если тебя за руки не хватают и останавливать не собираются? Это ты в самом деле уйдешь, мерзавцем на радость. Игорь действительно жену не держал. Или замешкался, или был в шоке. Александра по-своему расценила столь странное промедление. Другого поведения от мужа она и не ждала. Ася знала, мужья в таких ситуациях с женами не дорожат. А зачем дорожить по-пустому? Жене всегда можно поставить на вид, что она бескультурная дура, дорогую гостью обидела, начальницу, сослуживицу, партнершу по бизнесу. При удачном повороте можно даже заставить дуру жену униженно извиняться за пошлое подозрение перед благородной партнершей со служивицей Боссшей. Правильно! Куда она, эта жена, из капкана семейного счастья уйдет, денется и спарится? Разумеется, никуда. А вот любовница обидится и сбежит. Ей-то что, этой любовницы? кабелей на свете немерено, при остром дефиците мужей. но уж нет! Зло подумала Александра. «Глупостей от меня не дождетесь! Не на ту вы нарвались! Я вам сейчас покажу настоящий фаршмак!» Постояв секунду-другую, для коллизии надо бы больше, да терпения не хватило. Ася резко повернулась к развратникам и шипяще спросила. «Значит, так, да? Вы посмели! В моей спальне! Вам это не сойдет!» «Я такой сейчас шум подниму! Весь город о вашем разврате узнает!» И соседи, и мэр, и президент отчеканило зло и для убедительности завизжало и ногами затопало. Вот теперь Игорек резво вскочил с кровати и подлетел к благоверной, отвратительно верной, даже противно самой. «Рыбонька, успокойся!» «Ты все неправильно поняла!» Запоздало сообщил он то, с чего в таких щекотливых случаях приличный муж начинает. Естественно, Ася не успокоилась. Она продолжала визжать, походу рассматривая соперницу и горестно думая. «Ну надо же! Выбрал бабенку! Точная копия я! Где он только таких находит? И еще вчера меня убеждал, что таких больше нет! Развратник и лжец!» Только себе и лишь в глубине души Ася могла признаться, что эта пышка-малышка одета с тем вкусом, которого нет в самой Асе. А ведь одевалась Ася по стильным и модным журналам. Александра подумала, пора журналы менять. Та да, в незнакомке был тот пресловутый шарм, каким умеют блистать женщины умные и образованные. К таким Ася причислить себя не могла. От этого ей стократно стало обидно. Если мужчина хочет сравнять супругу с землей, он должен выбрать любовницу с тем ярким достоинством, которого нет у жены. У Игоря это превосходнейше получилось. Асю словно вилами подцепили, словно ее... Короче, Ася взвелась, осознав, что соперницы она не чета и, набрасываясь на Игоря с кулаками, яростно завизжала. — С ничтожеством? — блондинка презрительно усмехнулась и напомнила. — Женщина, мы с вами похожи, как близнецы! Но голос ее разума потонул в стихии чувств Александры. — Подонок! Подонок! — визжала она, стараясь посильнее припечатать мужу ладонью. — Рыбонька, это не то, что ты думаешь! — оправдывался тот, хватая благоверную за руки. Мы здесь совсем не тем занимались. А чем? взвизгнула Ася, смачно залепливая Игорю в ухо уже кулаком. Мы здесь работали. промямлил он, пытаясь увернуться от следующего хука достойного Тайсона. Работали? Ася застыла и рассмеялась, разумеется, нервно. Ха. -ха, -ха, -ха, -ха, -ха. Работали они. Это теперь так называется. «Лучше не смеши, мерзавец, меня!» – возопила она, собираясь просыпать на мужа град новых ударов. В отчаянии Игорь поспешил обратиться с мольбой к блондинке. «Александра, скажи ей, подтверди, что я прав!» «Александра?» – вспыхнула Ася. «У этой стерляди даже имя мое!» Блондинка нехотя подтвердила. «Да, мы здесь работали!» Неправильно истолковав ошеломление женушки, Игорь воспрял и воскликнул с укором. «Вот видишь, рыбонька, мы здесь работали!» «Начинается», — подумала Ася. «Все, как пишут в женских журналах. Сейчас он начнет меня убеждать, что я мыслю низко и пошло, зато блондинка завалилась в мою кровать с высочайшими планами». «Конечно, конечно, все именно так!» «Ведь я для него всего лишь домохозяйка, стоящая у раковины, у плиты!» «Терлить же наверняка идейно и дипломирована образованно расставляет ноги перед чужим муженьком!» Ася прищурила один глаз и зло выплюнула. «Терлить!» Блондинка оскорбилась и бросилась, остервенела, доказывая свою честность и превосходство. «Как ты смеешь, домохозяйка!» – завопила она. «Я специалист высочайшего класса!» Ася, подбоченевшись заявила. «А я про чё? Зря нервничаешь! И я про тоже «У меня три диплома!» Не слушая её, надсаживалась блондинка. «А у меня четыре шубы и пять пальто!» «Я знаю три языка!» — похвастала стерлядь. «Для меня-то хватит и одного!» — злорадно заверила Ася. «Я уникум!» «Я 100 слов в минуту способна запомнить!» «А я 200 сказать почти не солгала Ася!» Игорь от женской перепалки пришел в изумление и, обращаясь к блондинке, спросил «Александра Ивановна, зачем вы все это сообщаете моей жене? Разве не видите, как раз ваши способности и изгляд ее сильнее всего?» «Так поскорее разберитесь с этой домохозяйкой!» приказала ему блондинка и визгливо добавила «Времени осталось в обрез!» Ася воскликнула «Что я слышу? Александра Ивановна? Ивановна? Это бессовестное даже отчество мое прихватило! И она еще приказывает моему же мужу разобраться со мной! Вот вам! Ха-ха! Ха-ха!» И она скрутила роскошную дулю. «Что это значит?» – спросила блондинка, сурово глядя на Игоря. «На что она намекает? Домохозяйка твоя!» Тот побледнел и, пожав плечами, промямлил. «Не знаю. Она способна на всё. «В таком случае быстро уходим!» – скомандовала блондинка, вскакивая с кровати. Игорь дернулся к двери, наткнулся на преградившую путь жену и беспомощно уставился на блондинку. «Да он же боится эту Мегеру!» Прозрела Александра, изрядно струхнув. Что там струхнув? Ася отчаянно запаниковала. «Он Мегеру боится!» Согласно женским журналам, означать это могло только одно. Игорь собрался уходить из семьи и жениться на этой наглющей блондинке. «Все, крах!» – подумала Ася. «Теперь я точно осталась одна!» «В 28 восемь!» Старуха, отпетая, женщина по имени без без денег, без диплома, без работы, без квартиры, без мужа, без радости, без надежды и без семьи. Кому я такая нужна? Теперь я хуже Танюшки. Опыт разведенных подруг весомо ей говорил, что выйти замуж вторично будет ой, как нелегко, особенно ей, домохозяйке. Еще труднее ей будет прожить без мужа. Таким пассивным, как она, путь только в уборщице к богатеям или к няне, к их сопливым детишкам. И то, если еще повезет. Я даже с компьютером не умею работать. С ужасом подумала Ася и храбро решила. Надо мужа от глупости удержать. Любым способом. Мысль лихорадочно заработала. Любым способом. Но каким? Надо родить ребенка. Все по женским журналам. Нет, не успею. Что еще журналы советуют? Обратиться к слабостям мужа. А какие у Игоря слабости? Господи, да у него их сотни и тысячи. Из одних только слабостей мужчина и состоит. А времени мало. Как тут всеми воспользуешься? Журналы советуют выбрать главную. Какая главная слабость у Игоря? Да он трус. Точно, надо его запугать. Кажется, он боится, когда я вижу Вот и буду визжать. «Посмотрим, как он себя поведет!» И она завизжала. А -а -а -а! Ты хочешь уйти от меня? Уйти навсегда! Я руки на себя наложу!» Игорь действительно испугался, отбросил попытки уйти и добросовестно начал исполнять свой супружеский долг. «Нет, он сделал не то, что вы подумали!» Под злобным взглядом блондинки он продолжительно, ласково и терпеливо уговаривал свою обиженную жену. Тема известная. «Я твой, а ты моя. Не верь своим глазам, а верь своим ушам, то бишь моим словам». Примерно так. «Рыбка, я скоро вернусь домой. Не волнуйся. Развестись с тобой я не могу, даже если на это решусь». В конце концов, привел он сомнительный аргумент нерушимости брака. «Александра». Подтаивая, напряженно гадала, что муж имеет в виду. А он, завершая проникновенную речь, уверенно сообщил. «То, что здесь было, это совсем не измена! Мы вообще, рыбка, тут подолгу службы!» «Какой такой службы?» Мгновенно взбодрилась рыбка, почти убаюканная сладкими речами своего рыбака. «Какая служба заставила вас обоих завалиться в мою постель?» «Это секрет!» Прякнул Игорь. Ася снова отправилась в бой, невзирая на страх потери супруга. «Ах, вот как!» — взвелась она, опять пуская в ход кулаки. «У тебя секреты! С ней! От меня! От жены!» Чем униженнее ощущала себя Александра, тем надменней казалась ей эта блондинка. Александра просто зверела, и чем сильнее зверела она, тем беспокойней становилась блондинка. Достала пора ультиматумов. Блондинка первой в эту пору вошла, заявив, «Игорь, или ты немедленно утихомеришь свою домохозяйку, или мы опоздаем на самолет, а это будет провал. Учти, провалимся оба». Ася угрожающе нависла над ней и рявкнула сознанием дела. «Да, будет провал! Отсюда провалишь одна, а мужа я себе оставляю!» Блондинка испуганно отшатнулась. Ася же незамедлительно поставила ультиматум Игорю. «Или ты немедленно признаешься во всем, или пеняй на себя», заявила она супругу с такой ядовитой улыбкой, что у Игоря по хребту прошелся мороз. «Что она собирается делать?» – проверещала блондинка. «Что ты собираешься делать?» – скопировал вопрос Игорь. «И в самом деле что?» «Что я могу сделать?» Растерянно подумала Ася и от беспомощности ляпнула первое пришедшая в голову. «Я в газету к Иванову пойду! Пускай напишет Иванов про тебя какой-то бессовестный!» пригрозила она, униженно понимая скудность своей угрозы. «Станет ли писать Иванов? А если напишет? Ну и что из того? Игорь не депутат, не прокурор, не министр. Ха! Напишут в газете. Нашла чем испугать». Однако муж изменился в лице. Так же поступила и мерзавка-блондинка. Довольная произведенным эффектом, Ася сделала вид, что собирается покинуть квартиру для немедленного осуществления страшной угрозы. «Уж теперь-то меня не отпустят!» — торжествовала она. И не ошиблась. «Сделай же что-нибудь!» — закричала блондинка. «Не стой, как истукан! Твоя чокнутая домохозяйка действительно в газету отправится!» Игорь подскочил к двери и, преграждая супруге путь, отчаянно завопил. «Рыбка, не уходи!» Ася охотно остановилась и с монаршим видом, поглядывая на перепуганную блондинку, освежила память блудного мужа. «Или ты честно, по совести мне признаешься, или...» Нарочно не договорила она, зная, что неопределенность хуже всего. Особенно для мужчины. «Женщине что? Она всю жизнь в неопределенности той живет. Бедняжка постоянно гадает, поджидая мужа с гулянки, которую тот с важностью называет работой или делами. «Изменяет он мне или не изменяет?» — гадает жена. «Вчера губную помаду обнаружила на пиджаке, но он говорит, что испачкал пиджак в метро. Но почему тогда в кармане его и обнаружила женские трусики? И духами от него постоянно разит, и деньги частенько мой драгоценный теряет. Изменяет или не изменяет?» Опять это чертова неизвестность. Так и живут большинство наших женщин, гадая, гадая, гадая. Определенности ноль. И ничего, женщине хоть бы хны. Другое дело мужчина. К неопределенности он не привык. Это жена у него гадает, а сам он всегда точно знает, где, с кем, как именно, и сколько раз он изме, ой, простите, сходил на работу. Судя по всему, Игорек был настоящим мужчиной. Неопределенность, повисшая в воздухе, его просто добила. Удался фортель жены. «Хорошо», — сказал он. «Рыбка, я открою тебе страшную тайну». «Открывай поскорей», — посоветовала Ася, нетерпеливо притопывая ногой. Блондинка изрядно занервничала и угрожающе прошипела. «Игорь, только попробуй». Он огрызнулся. «А что остается делать?» «Сумасшедший!» Процедила блондинка. «Я жду!» Рявкнула Ася. Психологическая оплеуха подействовала. Игорь дернулся и воскликнул. «Эх, -э -э, была не была!» Александра сказала. «У тебя осталась секунда» с видом решимости на безрассудство, он потребовал у жены. «Рыбка, клянись, что ты тайну мою сохранишь!» Ася немедленно поклялась. За долгие годы дружбы со знатоком чужих тайн Танюшкой с клятвами у нее не было никаких проблем. Сами собой с губ слетали. Игорь запнулся, загнанно посмотрел на жену и от страха зажмурившись, выпалил. «Рыбка, ты не поверишь, но я...» Закончить фразу он не успел. «Что ты собираешься ей сказать?» Визгливо перебила его блондинка. «А ну, цыц!» – прикрикнула Ася, учуя, что власть над мужем временно перешла к ней. «Говори!» – приказала она Игорю. Он промямлил. «Рыбонька, я секретный агент!»